тянувшего к нему свою приоткрытую зубастую пасть. Житель илистых рек и теплых болот был подвешен хвостом кверху, однако свою ящеринную голову вывернул под прямым углом так, что казалось, будто он пялится на надворного советника маленькими веселыми глазками. — Это животное под названием Кохинхинский каркадил, — пояснил приказчик. Вижу, что крокодил. Зачем он тут? Ведь это не антиквариат. Завсегда тут висел, еще до того, как Силантий Михайлович меня наняли, на вроде украшение. Силантий Михайлович очень эту чудищу обожали. Каждый вечернее самолично трепицей протирали. Даже имя ему нарекли «Ирод».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 Никто не подумает. Убийца явно не Ч читал Эдгара По. Он осторожно извлек из диковинного вместилища сначала пук мелких кредиток, а затем сверток из бархатной материи, в котором что-то слегка постукивало. Деньги чиновник непочтительно кинул на конторку, а бархатку развернул. Придвинувшийся вплотную не баба и клюев.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 А Колотошный в полголоса спросил. «Ценная вещь?» «Не особенно. Обычные нефритовые четки. В Китае и Японии таких полным-полно. Правда, эти, кажется, очень старые. Клюев, вы их прежде когда-нибудь видели?» Приказчик развел руками. «Никогда-с!» «Заберу с собой», — решил Фандорин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 легкомысленно махнул рукой Эраст Петрович, засовывая бархатку в карман. «Я не баба, и сам кое-что смыслил в восточных штуках». И провожаемый недоверчивым взглядом околотошного надзирателя направился к выходу. Весь день надворный советник пребывал в сосредоточенной задумчивости, то и дело доставал из кармана четки, покачивал на ладони гладкие каменные шарики и их негромкий,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 «Ведь вы у нас поклонник технического прогресса, дайте-ка посмотреть!» И нацепив Пенсне, принялся с любопытством рассматривать восточную диковину. «Нет вашего Высокопревосходительство, Почтительно ответил чиновник особых поручений. «Изобретение самое, что ни на есть, старинное, придумано древними для концентрации мыслительной и духовной энергии». «А, четки!» — понял князь. Стал перебирать их,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 Но по крошкам и изюминкам, в последнее время то и дело выпадавшим из карманов сластолюбивого азиата, Фандорин вычислил, что масса свел-таки интимное знакомство с местной булочницей, на которую давно поглядывал с томлением и которой даже посвятил прочувствованное трехстишье. Вокруг пышного цветка вьется желтая пчелка, опьянящий аромат.